Глава третья. Верхосвинствующий судья. Два месяца спустя, если кому уж очень надо знать точную дату, то это было 19 сентября 1685 года, Питер б л а т предстал в суде по обвинению в государственной измене. За время, проведенное в тюрьме в самых скотских условиях, бакалавр медицины успел страстно возненавидеть и короля Якова, и всех его сторонников оптом. Всего лишь только за одну неделю, прошедшую после Сиджмурской битвы за владычество вампирского герцога над Британскими островами, Кирк и Гоббард самовольно казнили свыше ста человек. Победителям требовались жертвы. Да и что, в конце концов, стоило жизнь какого-то левого англичанина? Ничто. Впрочем, как и всегда. «Волочи работали, не покладая рук, орудуя веревками, топорами и котлами с кипящей смолой. Но нам позволено избавить вас от описания всех деталей этих отвратительных зрелищ. И самое страшное, что их творила высокоцивилизованная Англия, до сих пор мнящая себя венцом культуры мира. Но, в ы й Питер был не один». Джереми п и т который и являлся первопричиной его несчастий, старался все время тереться поближе к доктору. И хотя бакалавр медицины пытался отстраниться подальше от него, но перед судом их все равно сковали общими кандалами. Это не улучшило и без того паршивого настроения Блада. «А ты в курсе, что лорд Гилдай — активный участник мятежа, которому я лично выковыривал пулю из филея?» купил себе полное прощение за 40 р о к тысяч фунтов стерлингов». п и т изумленно обернулся. «Не может быть! Сестры так хорошо о нем отзывались. Еще бы! Ну и где теперь истинные виновники этого дурацкого восстания?» «В соседней камере с удобствами?» «Господин Джереми, не тупи. Они все давно откупились от любого суда. Виселица ждет только тех, кто имел глупость следовать за аристократами». а сами аристократы, конечно же, никогда ни в чем не виноваты. Продать бы рифму о видео, а? Он горько засмеялся и с чувством глубочайшего презрения к самому себе вошел в Таунтонский замок, на суд неправедный. Вместе с ним были доставлены Пит и Бэйнс, ибо все они проходили по одному и тому же бесчестному делу. Огромный зал — наполненный зрителями, был украшен британскими флагами и красной материи. Это называлось эффектной выдумкой верховного судьи, тощего барона Джеффрейса, вечно жаждавшего крови. Он восседал в председательском кресле. Пониже сутулились четверо запуганных судей в пурпурных мантиях и мрачных черных париках. А еще ниже сидели 12 окончательно забитых присяжных заседателей. Стража, ввела очередную партию заключенных. Судебный пристав громко потребовал полной тишины, угрожая нарушителям тюрьмой, каторгой и плахой. Шум в зале стих, и Блад бросил взгляд на присяжных заседателей, которые якобы дали клятву быть милостивыми и справедливыми. Но куда там каждый из этих запуганных бедолаг стоял перед очевидным выбором «делай, как сказал судья, или тебя объявят очередным», пособником мятежников. Затем б л а д присмотрелся к председателю суда тщедушному лорду джеффрейсу. а м н и к а л ь н о й жестокости которого ходила жуткая слава. говорили, что последние четыре-5 месяцев он выносил исключительно смертные приговоры и никак иначе. Это был высокий худой человек возрастом далеко за п о л т и н н и к с вытянутой некрасивой физиономией. набрякшие веки подчеркивали безумный блеск его глаз. На мертвенно-бледном лице резко выделялись яркие полные губы, а на впалых щеках горели два пятна нездорового румянца. Верховный судья страдал, как первоначально показалось Бладу, от мучительной скоротечной ч е х о т к и которая вела его к могиле самым малоприятным путем. «Гражданин Питер Блад, поднимите руку!» Он повиновался. а клерк монотонным голосом начал бубнить длиннющее обвинительное заключение. «Доктору Бладу вменяли измену своему верховному и законному владыке Якову II, божьей милостью королю Англии, Шотландии, Франции и Ирландии. Не спрашивайте, почему в этом списке еще и суверенная Франция. Злонамеренное нарушение мира и спокойствия в королевстве» поддерживание пособников вампиров, разжигание национальной розни, терроризм, антисемитизм и организацию мятежа с преступной целью лишить своего короля головы, короны, титула, чести и наследства. В заключении доктору предлагалось ответить, виновен он или невиновен. «Да вы офонарелись такими предъявами! Конечно, я ни в чем не виновен!» Блад хотел бы сказать еще многое, С языка рвалось, как вы понимаете, но верховный судья прервал его мягким, даже жалобным голосом. «Молодой человек, соблюдайте судебные нормы и СПЧ. Как я вижу, вы не знакомы с судебной процедурой?» «Блад» — скрипнул зубами и кивнул, выражая согласие, чтобы его судили бог и страна. Вслед за этим вызвали Эндрю Бэйнса, также назвавшего себя невиновным. Клерк перешел к Питу, и тот вдруг смело признал свою вину. Верховный судья заметно оживился. «Ну вот, другое дело. Смысл всем упрямиться, когда эти закоренелые бунтовщики, по-любому заслуживающие казни, и он указал на Блада и Бейнса. Сейчас быстренько их повесим и ужинать, но процедура превыше всего». По факту, единственным свидетелем обвинения против Питера Блада был тот самый капитан г о б б а р т Фальцетом, заслоняя ладонями, видимо, до сих пор больное место, он признал, что арестовал еще трех подсудимых вместе с лордом г и л д е м Согласно приказу своего полковника, капитан обязан был повесить молодого шкипера Питта, но в этом ему помешал доктор, который нагло соврал, что Питт является пэром и чьим-то зятем, и вообще каким-то там высоким родственником. Злобный лорд Джеффрейс, прикрывая рукавом рот, победно хохотнул. — Суду все ясно, и не фиг тянуть кота. Поскольку факт подлой измены этих негодяев установлен, говорить больше не о чем. Казнить всех прямо сейчас у меня на глазах. В ответ прозвучал твердый и насмешливый голос Питера Блада. Я бы хотел, чтобы присяжные заседатели выслушали все, что я скажу в свою защиту. Ну что же, посмеемся напоследок. Резкий голос верховного судьи вдруг сорвался и стал глухим. Белой рукой с набухшими синими венами он прижал губам носовой платок. Питер Блад вдруг невольно поймал себя на мысли, что это может быть связано не только с болезнью. «Капитан г о б б а р т не сказал». я был там лишь для того, чтобы врачевать раненую з а д н ю филейную часть тела лорда Гилдея. — Ты хочешь сказать нам, что ты доктор? — Эксельбин, дошло! — Да, я окончил медицинский Тринити Колледж в Дублине. Подняв изящную, словно у вампира, белую руку, сжимающую носовой платок, судья Джеффрейс спросил, — Так почему же тебя захватили вместе с бунтовщиками? Питер Блатт в неслабом шоке взглянул на судью. «Так я уже вам сказал, нет? Меня вызвали к раненому лорду Гилдую. Моим профессиональным долгом было оказать ему помощь». «Профессиональным долгом?» С трудом овладев собой, Джеффрейс глубоко втянул в о з д у х трепещущими ноздрями и неожиданно с прежней мягкостью произнес. с н о нельзя же так испытывать наше ангельское терпение. Скажи». т о тебя вызывал?» «Да вот этот самый Джереми п и т Вы можете опросить об этом кучу жителей Бридшоутера, которые видели, как он увез меня на крупе своей лошади. Кстати, она может подтвердить, что Питт угрожал мне пистолетом». «Скажи нам только одно. Знал ли ты, что лорд Гилдей был сторонником Монмута?» «Да, но святой долг врача обязывал меня оказать помощь раненому». «Ты называешь это святым долгом, о, нехороший н человек!» В полный голос возопил судья. «Твой святой долг, скотина ты эдакая, служить королю и богу!» На мгновение охреневший Питер Блад реально потерял терпение. «Меня, шунтирование вам отверткой в левое ухо, занимали его раны, а не политические взгляды!» На галереях и даже среди присяжных заседателей пронесся одобрительный шепот, что лишь усилило ярость верховного судьи. Но в целом идея с отверткой народу явно понравилась. «Ответь подсудимой!» — Джеффрейс повернул е с т р е б и н ы й профиль к членам суда. «Зачем ты забивал мозги капитана г о б е р т а враньем о высоком сане изменника Пита?» «У него есть мозги? Ваша честь!» «Вас жестоко обманули!» «Что?» «Там максимум спиной мозг, и то я не совсем уверен!» «Поязви мне тут еще!» «Хорошо! Я всего лишь хотел спасти парня от казни без суда!» «Молчать!» Убедившись, что все в зале испуганно припухли, судья вдруг заговорил мягче, даже нежнее. «Вы видите?» что все мои усилия, все мое сострадание и милосердие бесполезны перед лицом этого бесстыжего негодяя. И, повернувшись к членам суда, добавил, «Как представитель закона, напоминаю, что если кто-то сознательно лечит, укрывает и поддерживает мятежника, то этот гад ползучий также является изменником Родины». Вопросы? После чего он? Обессиленный не опустился, а скорее упал в свое кресло и несколько минут сидел молча, вытирая платком губы. Возможно, он слишком часто прикрывал рот. Как вы догадались, послушный суд тут же вынес приговор. Все трое признавались виновными. Питер Блад обвел рассеянным взглядом зал. Казалось, сотни бледных лиц поплыли перед ним. До него, наконец, дошло. Он резко рассмеялся, и смех этот странно и одиноко прозвучал в мертвой тишине. Правосудие в лице больного маньяка Валой в Мантии было сплошным издевательством. Да и сам верховный судья, грязный инструмент жестокого, продажного и по-бабски мстительного короля, был далеко не тем, кем казался. «Ты смеешься на пороге вечных мук, стоя с веревкой на шее?» п р и з р и т е л ь н о фыркнул судья Джеффрейс. И вот здесь Блад использовал свой последний шанс. «Я выполнял свой долг врача. За это вы, Трипанема в судейском п а р е к е приговорили меня к смерти. Но смерть ничто в сравнении с тем, к чему вас приговорил Господь Бог, а я, пожалуй, ему немного помогу». Никто даже пискнуть не успел, как тихий доктор, выхватил из ножен сидевшего рядом капитана г о б е р т а его драгунскую саблю и одним неуловимым мощным движением швырнул ее в судью. На мгновение повисла полная тишина. «Боже! Что это?» Крик, вырвавшийся из уст толпы, относился отнюдь не к поступку Блада, а к его последствию. Бледный, судорожно дергающимися губами, верховный судья неподвижным взглядом уставился на тяжелый клинок, насквозь пришпиливший его к р е с л у Рот Джеффрейса непроизвольно распахнулся, демонстрируя всему залу страшные вампирские клыки. Под потолок взлетел истошный женский вопль. Перепуганные люди орали, вскакивали с мест, переворачивали скамьи, давя т друг дружку и пытаясь вырваться из зала суда. С мертвого лица судьи крошками стали отламываться пудра и румяна. Прокурора вырвало на клерка. Клерк пытался удержать удирающих присяжных. Никто и на миг не мог представить, что вампиры так далеко шагнули в наш мир». Побледневшая стража быстро увела заключенных. Насмешка над английским правосудием рассыпалась на глазах. На кровавый пурпур судейской мантии падали хлопья серого пепла. И ни один человек на свете не знал, что будет дальше.